Ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но это ясно. Лишь дару проникать в измышление жизни, врожденной склонности к непрерывному творчеству, я обязан тем... Ну, тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое с поэтом, с артистом. Но, как говаривал мой бедный левша, философия — выдумка богачей. Долой!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 Во время войны меня немецкого подданного интернировали. Я только что поступил в Петербургский университет, пришлось все бросить. С конца 14-го года до середины 19-го года я прочел 1018 книг, вел счет. Проездным в Германию я на три дня застрял в Москве и там женился. С 20-го года проживал в Берлине. 9 мая 30-го года, уже перевалив лично за 35,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 Но ее все не было. Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовлетворяла. Кусты росли прямо на голой земле, и все было загажено, бумажонки, тряпки, отбросы. Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, некуда было свернуть. Из земляных стен по бокам, как пружины из ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого мха. Когда я наконец зашел до верху, Там оказались кривые домики, да на веревке надувались мнимой жизнью подштаники. Облокотясь на узловатые перила, я увидел внизу подернутую легкой поволокой прагу. Млеющие крыши, дымящие трубы, двор казармы, крохотную белую лошадь. Решил вернуться другим путем и стал спускаться по шоссейной дороге, которую нашел за домишками. Единственной красотой ландшафта было вдали на пригорке, окруженный голубизной неба, круглый румяный газоем, похожий на исполинский футбольный мяч. Я покинул шоссе и пошел опять вверх по редкому бобрику травы. Унылые бесплодные места, грохот грузовика на покинутой мною дороге, навстречу грузовику телега, потом велосипедист, потом в гнусную радугу окрашенный автомобиль фабрики лаков.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 Его, быть может, прежде всего охватил гомерический смех. Меня же ошеломила таинственность увиденного. Я глядел, и все во мне как-то срывало, слетало с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью.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 влекущий меня. Один умный латыш, которого я знал в девятнадцатом году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, признак того, что я кончу в сумасшедшем доме. Ну, конечно, он преувеличивал. Я за этот год хорошо испытал необыкновенную ясность и стройность того логического зодчества, которому предавался мой сильно развитый, но вполне нормальный разум.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 Тем временем я осмотрел его ухо и впалый висок. «Немецкие!» — сказал он и улыбнулся, показав дёсны, и это меня разочаровало. Но, к счастью, улыбка тотчас исчезла. Мне теперь не хотелось расставаться с чудом. «Вы немец?» — спросил он по-немецки, вертя, уплотняя папиросу. Я ответил утвердительно и щелкнул перед его носом зажигалкой. Он жадно сложил ладони куполом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 то да все, то да все, меланхолично вздыхал, лёжа ничком отгибал икры к заду и опять вытягивал ноги. «Послушайте», — не вытерпел я, — «неужели вы ничего не замечаете?» Повернулся, сел. «В чём дело?» — спросил он, и на его лице появилось выражение хмурой подозрительности. «Я сказал, ты, значит, слеп».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 «В зеркальце запрыгали и поплыли наши глаза!» Он снисходительно сказал, «Богатый на бедняка не похож, но вам виднее. Вот, э, помню, на ярмарке двух близнецов, это было в августе двадцать шестого года или в сентябре, э, Не, нет, кажется, в августе, так там действительно их нельзя было отличить друг от друга. Предлагали сто марок тому, кто найдет примету. Хорошо, говорит Режифриц».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 Фамилию читатель тебе знать незачем. Почерк неуклюжий, скрипящий на поворотах. Писал он левой рукой. Мне было пора уходить. Я дал ему десять крон. Снисходить на склабесь, он протянул мне руку, оставаясь при этом в полулежачем положении. Я быстро пошел по шоссе. Обернувшись, я увидел его темную долговязую фигуру среди кустов. Он лежал на спине, перекинув ногу на ногу и подложив под теми руки. Я почувствовал вдруг, что ослабел, прямо мог. кружилась голова, как после долгой и мерзкой оргии. Меня сладко и мутно волновало, что он так луднокровно, будто невзначай, в рассеянности прикарманил серебряный карандаш. Шагая по обочине, я время от времени прикрывал глаза и едва не попал в канал. Потом в конторе среди делового разговора меня так и подмывало вдруг сообщить моему собеседнику, со мной случилась невероятная вещь, представьте себе.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 и стали бы отрицать его не без досады, ежели его им открыть. Возможность, однако, такого совершенного сходства, какое было между мной и Феликсом, никогда прежде мною не предполагалась. Я видал божьих братьев, соутробников, я видал в кинематографе двойников, то есть актеров в двух ролях, как и в нашем случае наивно подчеркивалась разница общественного положения. Один непременно беден, а другой состоятелен. Один, один бродяга в кепке с расхристанной походкой, а другой солидный буржуа с автомобилем. Как, как будто и впрямь чита схожих бродяг или чита схожих джентльменов менее поражало бы воображение. Да, я все это видал, но сходство близнецов испорчено штампом родственности, а фильмовый актер в двух ролях никого не обманывает, ибо если он и появляется сразу в двух лицах, то чувствуешь поперек снимка линию склейки.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 с крепкой костью и почти прямоугольной мекиной. Вот его нос, точь-в-точь точь такой же. Вот эти две резкие борозки по сторонам рта и тонкие, как бы слизанные губы. Вот они у него. Вот скулы. Но это паспортный, ничего не говорящий перечень черт и, в общем, ерундовые условности. Кто-то когда-то мне сказал, что я похож на Амундсена. Вот он тоже похож на Амундсена. Но они все помнят Амунсеновое лицо. Я сам сейчас плохо помню. Н нет, ну ничего не могу объяснить. Жеманничаю. Знаю, что доказал. Все обстоит великолепно. Читатель, ты уже видишь нас. Одно лицо. Но не думай, я не стесняюсь возможных недостатков мелких опечаток в книге природы. Присмотрись. У меня большие желтоватые зубы. У него они...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 Обоснование этих взглядов подразумевалось само собой, толковать их было незачем. Большевик не верит в Бога, ах, какой нехороший, и вообще хулиган и садист. Когда я бывало говорил, что коммунизм в конечном счете великая и нужная вещь, что новая молодая Россия создает замечательные ценности, пускай непонятные европейцу, пускай неприемлемые для обездоленного и обозленного эмигранта, что такого энтузиазма, аскетизма, бескорыстия, веры в свое грядущее единообразие еще никогда не знала история. Моя жена невозмутимо отвечала, «Если ты так говоришь, чтобы дразнить меня, то это не мило». Но я действительно так думаю. То есть действительно думаю, что надо бы что-то такое коренным образом изменить в нашей пестрой, неуловимой, запутанной жизни. Что коммунизм действительно создает прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков,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 Между тем, упоминание о нем неприятно взволновало меня, прервало течение моего рассказа. Представьте себе, что следует история зеркал. А есть и кривые зеркала. Зеркала чудовища. Малейшая обнаженность шеи вдруг удлиняется, а снизу на встрече вытягивается другая, неизвестно откуда взявшаяся, марципановая ногота. И обе сливаются. Кривое зеркало раздевает человека или начинает уплотнять его. И получается человек-бык.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 Здорово она у меня выросла, эта самая борода. И за такой короткий срок я другой, совсем другой. Я не вижу себя. И с тех пор прет волос. По-видимому, внутри у меня огромные запасы косматости. Скрываюсь в естественной чаще выросшей из меня. Мне нечего бояться. Пустая суеверность. Вот я напишу опять это слово. О ла Зеркало. И ничего не случилось.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 В черных тогах, что ли, со звездными лицами. Единственное дерево, которое она отличает, это береза, наша, мол, русская. Она читает сапоем, и все дребедень, ничего не запоминая и выпускает длинные описания. Ходит по книге в русскую библиотеку, сидит на у стола и долго выбирает, ощупывает, перелистывает, заглядывает в книгу боком, как курица, высматривающее зерно, откладывает, берет другую, открывает. Все это делается одной рукой, не снимая со стола, и долго выбирает, ощупывает, перелистывает, заглядывает в книгу боком, как курица, высматривающее зерно, откладывает, берет другую, открывает. Все это делается одной рукой, не снимая со стола, заметив, что открыла вверх ногами, поворачивает на 90 градусов и тут же быстро тянется к той, которую библиотекарь готовится переложить другой даме. Все это длится больше часа. А чем определяется ее конечный выбор, не знаю, но, ну, быть может, заглавим. Однажды я ей привез с вокзала пустяковый криминальный роман в обложке, украшенный красным крестовиком на черной паутине. Принялась читать. Адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы не заглянуть в конец. Но, но так как это все бы испортило, она зажмурилась и разорвала книгу по корешку,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 выдержанную в современном коробочно обжулю пространство в стиле и на фоне моей аккуратности и чистоты яралаш, который всюду сеяла Лида, сладкий вульгарный запах ее духов. Но ее недостатки, ее святая тупость, институтские фурирчики в подушку, не сердили меня. Мы никогда не ссорились, я никогда не сделал ей ни одного замечания, какую бы глупость она людях не сморозила, как бы дурно она не оделась.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 Навыдумав чего-нибудь, я никогда к этому не возвращался. Она скоро забывала, рассказ погружался на дно ее сознания, но на поверхности оставалась вечно обновленная зыбь нетребовательного изумления. Ее любовь ко мне почти выступала за черту, которая определяла все ее другие чувства. В, в иные ночи, лунные летние, самые оседлые ее мысли возвращались в робких кочевников. Это длилось недолго.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 с бреском на маслаках и слегка палыми щеками, которые на второй день покрывались как раз таким же рыжеватым на свет волосом, как у него. А, а сходство глаз, правда, не полное сходство, это уже роскошь. Да и все равно они были у него прикрыты, когда он лежал передо мной. И хотя я никогда не видал воочию, только ощупывал свои сомкнутые веки, я знаю, что они не отличались от евойных. Удобное слово. Пора ему в калашный ряд.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 Только таким способом и можно читателя проучить, доказать ему на опыте, что это не выдуманное сходство, что оно может, может существовать, что оно существует. Да, да, да, как бы искусственно и нелепо это ни казалось. Когда я вернулся из Праги в Берлин, Лида на кухню сбивала гоголь-моголь. Горлышко болит, сказала она забоченно, поставила стакан на плиту, оттерла кистью желтые губы и поцеловала мою руку. Розовые платья, розовые чулки, рваные шлепанцы. Кухня наполняла вечернее солнце. Она принялась опять вертеть ложкой в густой желтой массе. Похрустывал сахарный песок, было еще рыхло. Ложка еще не шла гладко, с тем бархатным оконьем, которого следует добиться. На плите лежала открытая потрепанная книга. Неизвестным почерком, тупым карандашом, заметка на поле. «Увы, это верно».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 Несколько дней я оставался под гнётом той встречи. Меня страшно беспокоила мысль, что сейчас мой двойник шагает по неизвестным мне дорогам, дурно питается, холодает, мокнет, может быть, уже простужит. Мне ужасно хотелось, чтобы он нашёл работу. Приятнее было бы знать, что он в сохранности, в тепле или хотя бы в надёжных стенах тюрьмы. Вместе с тем я вовсе не собирался принять какие-либо меры для улучшения его обстоятельств. Содержать его мне ничуть не хотелось. Да и найти для него работу в Берлине, и так полон дворомык, было все равно невозможно. И вообще говоря, мне почему-то казалось предпочтительней, чтобы он находился в некотором отдалении от меня. Точно близкое с ним соседство нарушало бы чары нашего сходства. Время от времени, дабы он не погиб, не очутился окончательно среди своих дальних скитаний,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 Еще отмечу, что мне теперь как-то легче пишется. Рассказ мой тронулся. Я уже попал на тот автобус, о котором упоминалось вначале. И еду не стоя, а сидя со всеми удобствами у окна. Так по утрам я ездил в контору, пока мисс не приобрел автомобиль. Ему в то лето пришлось малость пошевелиться. Да, я увлекся этой блестящей синей игрушкой. Мы с женой часто закатывались на весь день за городом.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 Вообще продажа шла туго в данном месте. Сыра, комары очень далеко от деревни, а дороги к шоссе нет. И когда ее проложат, неизвестно. Первый раз мы побывали там, поддавшись подсторженным уголом Орлеону, в середине июня. Помню, воскресным утром мы заехали за ним, я стал трубить, глядя на его окно. Окно спало крепко. Лида сделала упор из рук и крикнула «Ардолеоша!» Яростно метнулась штора в одном из нижних окон. Над вывеской пивной, вид которой почему-то наводил меня на мысль, что Ардолеон там задолжал немало. Метнулась, говорю я, штора, и сердито выглянул какой-то старый бисмарк в халате. Оставив Лиду в отдрожавшем автомобиле, я пошел поднимать Ардолеона. Он спал. Он спал в купальном костюме. Выкатившись из постели, он молча и быстро надел тапочки, натянул на купальное трико фланелевые штаны и синюю рубашку, захватил портфель с подозрительным вздутием, и мы спустились. Торжественно сонное выражение мало красило его толстоносое лицо. Он был посажен сзади на тещи на место. Я дороги не знал. Он говорил, что знает ее, как отче наш. два поехав из Берлина, мы стали плутать. Дальнейшим пришлось справляться, останавливались, спрашивали и потом поворачивали посреди неведомой деревни. Маневрируя, наезжали задними колесами на кур. Я не без раздражения сильно раскручивал руль, выправляя его, и дернувшись, мы устремлялись дальше. Узнаю мои владения! воскликнул Нордальен, когда около полудня мы проехали Кенигсдорф и попали на знакомое ему шоссе. Я вам укажу, где свернуть. Привет, привет, столетние деревья.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 горчащий в ярком одиночестве, блудный брат других охрянных столбов, которые в семи верстах отсюда, поближе к деревне Вальдау, стояли на страже более дорогих и соблазнительных десятин. Он, этот одинокий стол, превратился для меня впоследствии в навязчивую идею. Отчетливо желтый среди размазанной природы, он вырастал в моих снах. Мои видения по ним ориентировались».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 Дорога, как я уже сказал, затерялась, стерлась автомобиль, недовольно заскрипел, прыгая на кочках, я застопорил и пожал плечами. Лида сказала, знаешь, ардалёша мы лучше поедем прямо по шоссе в Вальдау. Ты говорил, там большое озеро, кафе. Ни в коем случае, взволнованно возразил Ордалеон. Во-первых, там кафе только проектируется, а во-вторых, у меня тоже есть озеро.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 И как будто сказал мне «Я тут, я к твоим услугам». И стволы сосен впереди, словно обтянутой красноватой измененной кожей, и мохнатая зелень хвои, которую против шерсти гладил ветер, и голые березы на опушке. Почему голые? Ведь это еще не зима. Зима была еще далеко. Стоял мягкий, почти безоблачный день. Тянули зе-зе-зе-зе, срываясь заики-кузнечики. «Да все это было полно значения, все это было не даром!» «Куда, собственно, прикажете двинуться? Я дороги не вижу!» «Нечего миндальничать, — сказал Арталиван, — жарьте, дорогуша!» «Ну да, прямо, вон туда, к тому просвету. Вполне можно пробиться, а там уж лесом недалеко!» может, выйдем и пойдем пешком?» — предложила лида «Ты права, — сказал я, — кому придет в голову украсть новенький автомобиль?» «Да, это опасно», — тотчас согласился он. «Тогда, может быть, вы боем? Ардальон застонал. «Он тебе покажет свое имение, а я вас здесь подожду. А потом поедем в Вальдау, выкупаемся, посидим в кафе». «Это свинство, барыня!» — с чувством сказал Ардальон. «Мне же хочется принять вас у себя, на своей земле. Для вас заготовлены кое-какие сюрпризы. Меня обижают». Я пустил мотор и одновременно сказал «но если сломаем машину...» Отвечаете вы, я подскакивал, рядом подскакивала Лида, сзади подскакивал ордолеон и говорил, мы сейчас, хоп, въедем в лес, хоп, и там, хоп, хоп, по вереску пойдет легче, хоп, въехали. Сначала застряли в зыбучем песке, мотор ревел, колеса легались, наконец выскочили, затем ветки пошли хлестать по крыльям, по кузову, царапая лак.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 — Погоди, я с тобой! — крикнула Лида. Но он уже шел во весь парус, и вот исчез за деревьями. Мотор подцикл и смолк. — Какая глушь! — сказал Лида. — Я бы, знаешь, боялась остаться здесь одна. Тут могут ограбить, убить, все что угодно. Действительно, место было глухое. Сдержанно шумели сосны. Снег лежал на земле, в нем чернели проплешины. Ерунда! Откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть. Нет, грешно. Не я пишу, пишет моя нетерпеливая память. Ну, понимайте, как хотите, я ни при чем. И на желтом столбе была мурмолка снега. Так просвечивает будущее. Но довольно. Да будет опять в фокусе летний день. пятно солнца, тени ветвей на синем автомобиле. Сосновая шишка на подножке, где некогда будет стоять предмет весьма неожиданный Кисточка для бритья На какой день мы с ними условились, спросила жена Я ответил, на среду вечером, молчание Я только надеюсь, что они ее не приведут опять, сказала жена Не приведут, не все ли тебе равно? Молчание, маленькие голубые бабочки над тимьяном А ты уверен, Герман, что в среду? Стоит ли раскрывать скобки? Мы говорили о пустяках, о каких-то знакомых. Имелось в виду собачка, маленькая и злая, которой в гостях все занимались. Лида любила только больших породистых псов. На слове «породистых» у нее раздувались ноздри. Что же это он не возвращается? Наверное, заблудился. Я вышел из автомобиля, походил кругом, и сцарапан.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 Медленно поехали, объезжая стволы. Орделеон шел впереди деловито и уверенно. Вскоре блеснуло озеро. Его участок я уже описал. Он не мог не указать точно его границы. Ходил большими твердыми шагами, отмеривая метры, оглядывался, припав на согнутую ногу, качал головой и шел отыскивать какой-то пень, служивший ему приметой. Березы гляделись в воду, плавал какой-то пух, лоснились камыши. Ордолеоновым сюрпризом оказалась бутылка водки, которую, впрочем, Лида уже успела спрятать. Смеялась, подпрыгивала в тесном палевом трико с двуцветным красным и синим ободком. Прямо крокетный шар. Когда вдоволь накатавшись верхом на медленно плававшем ордолеоне, «Не щеплись, матушка, а то я свалю!», прокричав и пофырков, она выходила из воды, ноги у нее делались волосатыми, но потом высыхали и только слегка золотились. Ардальон крестился, прежде чем нырнуть, вдоль голени был у него здоровенный шрам. След гражданской войны, из проймы его ужасного вытянутого трико, то и дело выскакивал нательный крест мужицкого образца. Лида, старательно намазавшись кремом, легла навзничь, предоставляя себя в распоряжении солнца. Мы с Ардальоном расположились поблизости, под лучшей его сосной. Он вынул из печально похудевшего в портфеле тетрадь, батманской бумаги, карандаши, и через минуту я заметил, что он рисует меня. «У вас трудное лицо!» — сказал он щурясь. «Ах, покажи!» — крикнула Лида, не шевельнув ни одним членом. «Повыше голову!» — сказал Артельон. Вот так, достаточно!» «Ах, покажи!» — снова крикнула она погодя. «Ты мне прежде покажи, куда ты запендрячила мою водку!» — недовольно проговорил Артельон. Дотки, ответил Лолида, — «ты при мне пить не будешь». «Вот чудачка! Как вы думаете, она ее правда закопала? Я, собственно, хотел с вами, сэр, выпить на брудершафт». «Ты у меня отучишься пить!» — крикнула лида не поднимая глинцевитых век. «Стерва!» — сказал Артальон. «Я спросил, почему вы говорите, что у меня трудное лицо? В чем его трудности?» «Не знаю. Карандаш не берет».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 сходство видит профан. Вот ЛИДА вскрикивает в кинематографе: "Матри как похожа на нашу горничную Катю". Ардалиончик не астре, сказала ЛИДА. Но согласитесь, продолжал я, что иногда важно иметь сходство. Ну, когда прикупаешь подсвечник, сказал Ардалион. Нет нужды записывать дальше этот разговор. Мне страстно хотелось, чтобы дурак заговорил о двойниках, но я этого не добился.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 Вечно зеленые листва за окнами. Почтайон идет по шоссе задом наперед, придерживая фуражку. Мне тягостно. Отличительные черты этого варианта довольно очевидны. Ведь ясно, что пока человек пишет, он находится где-то в определенном месте. Он не просто некий дух, витающий над страницей. Пока он вспоминает и пишет, Что-то происходит вокруг него. Вот как сейчас этот ветер, эта пыль на шоссе, которую я вижу в окно. Почти он повернулся и, согнувшись, продолжая бороться, пошел вперед. Вариант приятный, освежительный. Передышка, переход к личному. Это придает рассказу жизненность, особенно когда первое лицо, такое же выдуманное, как и все остальные. То-то и оно. Этим приемом злоупотребляют. Литературные выдумщики измочалили его.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 и смотрел поверх своих простых честных очков на собеседника и медлил с ответом, и, наконец, отвечал, «тяжело сказать, но мне кажется, тяжело» — значило у него трудно. Буква «Л» была у него как лопата. Опять же, и этот второй вариант начала главы — прием популярный, но доброкачественный.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 Может быть, он даст мне лёгкую работу. Вот адрес. Как знать, может быть, что-нибудь и выйдет. Послушка, ты, разговорно постоял в дворе тёплой и тёмной ночью, какого я чудака встретил однажды? Выходило, что мы двойники. Смех в темноте. Это у тебя двоилось в глазах, пьянчуга. Тут вкрался ещё один приём. Подражание переводным романам из веселых весёлых бродяг, добрых парней. У меня спутались все приемы. А знаю я все, что касается литературы. Всегда была у меня эта страстишка. В детстве я сочинял стихи и длинные истории. Я никогда не воровал персиков из теплиц лужского помещика, у которого мой отец служил в управляющих. Никогда не хоронил живьем кошек. Никогда не воворачивал рук более слабым сверстникам. Но сочинял тайны стихи и длинные истории ужасно и непоправимо. и совершенно зря порочившие честь знакомых. Но этих историй я не записывал и никому о них не говорил. Дня не проходило, чтобы я не лгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь той новой жизненной гармонией, которую создавал. За такую соловинную ложь я получал от матушки в левое ухо, а от отца бычьи жилы по заду. Это немало не печалило меня, а скорее служило толчком для дальнейших вымыслов.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 Но это было так ужасно, что невозможно было выдержать. С седьмого класса я стал довольно аккуратно посещать веселый дом. Там пил пиво. Во время войны я проживал в рыбачьем поселке неподалеку от Астрахани. Кабы ни книги, не знаю, перенесли бы эти невзрачные годы. среды я познакомился в Москве, куда пробрался чудом сквозь мерзкую и гражданскую суету на квартире случайного приятеля-латыша, у которого жил. Это был мучеливый, белолисый человек,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 Собственно говоря, все это подходит Скорее для начала первой главы, а не третьей Хохоча, отвечая находчиво Отлучиться ты очень не прочь Отлучей от отчаяния отчего чего ты отчаяла в ночь? Мое, мое, опыт и юности Любовь к бессмысленным звукам Но вот что меня занимает Были ли у меня в то время какие-либо преступные В кавычках задатки? Таила ли моя с виду серая, с виду незамысловатая молодость возможность гениального беззакония? Или, может быть, я шел по тому обыкновенному коридору, который мне снился, вскрикивал от ужаса, найдя комнату пустой, но однажды, в незабвенный день, комната оказалась не пуста. Там я встал и пошел мне навстречу мой двойник. Тогда оправдывалось все, и стремление мое к этой двери — и странные игры, и бесцельная до сих пор склонность к ненасытной кропотливой лжи. Герман нашел себя. Это было, как я имел честь вам сообщить, 9 мая. А уже в июле я посетил Орловиуса. Он одобрил принятые мной и тут же осуществленное решения, которые, к тому же, он сам давно советовал мне принять. Неделю спустя я пригласил его к нам обедать.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 Лучшее у него вышло чрезвычайно грустно и жирно. Я эту идею держу с тех пор. Главная вещь у меня — это оптимизм. Что как раз необходимо при вашей профессии, — сказал я с улыбкой. Он из-под лоба посмотрел на меня и серьезно ответил. Но пессимизм дает нам клиентов. Конец обеда был неожиданно увенчан чаем в стаканах. Лидия это почему-то казалось очень ловким и приятным.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 Моя ненаблюдательная жена и та заметила некоторые во мне перемены. Ты устал, Герман. Мы в августе поедем к морю, сказала она как-то среди ночи. Нам не спалось, было немыслимо душно. Даром, что окно было открыто настежь. Мне вообще надоело наша городская жизнь, сказал я. Она в темноте не могла видеть моё лицо. Через минуту вот тётя Лиза, та, что жила в Х. Есть такой город Икс, правда? Есть.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 что глаз на нем нет. «Глаза я всегда оставляю напоследок», самодовольно сказал Орделион. Держа перед собой и слегка отстраняя начатый им портрет, он так и эдак наклонял голову. Приходил он часто и затеял написать мне углем. Мы обычно располагались на балконе. Досуга у меня было теперь вдоволь. Я устроил себе нечто вроде небольшого отпуска. Лида сидела тут же в плетеном кресле и читала книгу.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 И не в автомобиле, а сперва поездом до Кенигсдорфа, потом автобусом до Желтого Столба. На карте, как-то забытый Ордолеоном, у нас на балконе, очень ясны все приметы местности. Предположим, что я держу перед собой эту карту. Тогда Берлин, не уместившись на ней, находится примерно у сгиба левой моей руки. На самой карте, в юго-западном углу, продолжается черно-белым живчиком железнодорожный путь, который... подразумеваемом виде идет по левому моему рукаву, вот так, из Берлина. Живчик упирается в этом юго-западном углу карты в городок Кенигсдорф. А затем черно-белая ленточка поворачивает из лучиста, идет на восток, и там новый кружок, Айхенберг. Но пока мне нам не ехать туда. Вылезем в Кенигсдорф. Разлучившись с железной дорогой, повернувшей на восток, тянется прямо на север к деревне Вальдау шоссейная дорога. Раза три в день отходит из Кенигсдорфа автобус и идет в Вальдау. 17 километров, где, кстати сказать, находится центр земельного предприятия. Пестрый павильончик, веселый флаг, много желтых указательных столбов. Один, например, со стрелкой к пляжу. Но еще никакого пляжа нет, а только болотце вдоль большого озера. Другой с надписью «Казино». Но и его нет, а есть что-то вроде скинии и зачаточный буфет». Третий, наконец, приглашающий к спортивному плацу, и там действительно выстроены новые сложные гимнастические виселицы, которыми некому пользоваться, если не считать какого-нибудь крестьянского мальчишки, перегнувшегося головой вниз с трапецией и показывающего заплату на заду. Кругом же во все стороны участки, некоторые наполовину куплены, и по воскресеньям можно видеть толстяков в купальных костюмах, в роговых очках,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 Точные игральные карты, веером, дюжина участков, из коих продан только один, Ордолеону, и то условно. Внизимся к самому интересному пункту. Мы вначале упомянули о станции Айзенберг, следующей после Кенигсдорфа к востоку. И вот спрашивается, можно ли добраться пешком от маленького Ордолеонова озера до Айхенберга. Можно. Следует обогнуть озеро с южной стороны и дальше прямо на восток лесом.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 Но потерпи, читатель, я не даром поведу тебя сейчас на прогулку. Эти, раз... Эти разговоры с читателем тоже ни к чему. А в театре или красноречивый шип? Чу! Сюда идут. Прогулка. Я вышел из автобуса у желтого столба. Автобус удалился, в нем остались три старухи, черных в мелкую горошинку, Ж... мужчина в бархатном жилете с косой, обернутой в рогожу, Девочка с большим пакетом и господин в пальто, съехавшим на бок механическим галстуком, с беременным саквояжем на коленях. Ну, вероятно, ветеринар. В молочаях и хвощах были следы шин. Мы тут проезжали, прыгая на кочках уже несколько раз, следы эрдолеона. Я был в гольфных шароварах или по-немецки кникербокерах. Я вошел в лес. Я остановился в том месте, где мы однажды с женой ждали Ордолеона. Я выкурил там папиросу. Я я посмотрел на дымок, медленно растянувшийся, затем давший призрачную складку и растаявший в воздухе. Я чувствовал спазму в горле. Я пошел к озеру и заметил на песке смятую черную с оранжевым бумажку. Лида нас снимала. Я обогнул озеро с южной стороны и пошел густым сосняком на восток.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 Хоть нагишу. Помню, кстати, как однажды Лида по моему требованию все с себя сняла и очень мило, смеясь и краснея, позировала Ордолеону, который вдруг обиделся на что-то, вероятно, на собственную бездарность, и бросил рисовать. Пошел на поиски боровиков. Меня же он продолжал писать упорно. Это длилось весь август. Не справившись с честной чертой угля, он почему-то перешел на подленькую пастель. Я поставил себе некий срок.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 Чего стоила, например, эта ярко-красная точка в носовом углу глаза или проблеск зубов из-под ощеренной кривой губы? Все это на фасонистом фоне, с намеками не то на геометрические фигуры, не то на виселицы. Орловиус, который был до глупости близорук, подошел к портрету вплотную и, подняв на лоб очки, почему он их носил, они ему только мешали, с полуоткрытым ртом замер, задышал на картину, точно собирался ею питаться.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 Огромное чем-то похожее на бычий язык, черная девятка. Девятое сентября. На столе очередные неприятности в виде писем от кредиторов и символически пустая шоколадная коробка с лиловой дамой, изменившей мне. Никого нет. Пищущая машинка открыта. Тишина. На страничке моей записной книжки адрес. Многрамотный почерк.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 Вдруг бешено затрещал телефон, но оказалась ошибка, спутали номер. И потом опять тишина, и только легкое постукивание дождя, укорявшего наступление ночи. Глава четвертая Дорогой Феликс, я нашел для тебя работу. Прежде всего необходимо кое-что с глазу на глаз обсудить. Собираюсь быть по делу в Саксонии. И вот предлагаю тебе встретиться со мной в Тарнице. Это недалеко от тебя. Отвечай незамедлительно, согласен ли ты в принципе. Тогда укажу день, час и точное место. А на дорогу пришлю тебе денег. Так как я все время в разъездах и нет у меня постоянной квартиры, отвечай «Ордолеон» до востребования. Следует далее адрес одного из берлинских почтамтов. До свидания. «Жду!» Подписи нет. Вот оно, лежит передо мной это письмо от 9 сентября 30 -го года на хорошей голубоватой бумаге с водяным знаком в виде фрегата. Но бумага теперь смята, по углам смутные отпечатки, вероятно, его пальцев. Выходит так, как будто я получатель этого письма, а не его отправитель. Да в конце концов, так оно и должно быть. Мы переменились местами. У меня хранятся еще два письма на такой же бумаге, но все ответы уничтожены. Будь они у меня, будь у меня, например, то глупейшее письмо, которое я с рассчитанной небрежностью показал Орловиусу, после чего и оно было уничтожено, можно было бы перейти на эпистолярную форму повествования, форма почтенная, с традициями, с крупными достижениями в прошлом, от X к y дорогой X и сверху непременно дата. Письма чередуются. Это вроде меча, летающего через сетку туда и обратно. Читатель вскоре перестает обращать внимание на дату. И действительно, какое ему дело, написано ли письмо 9 сентября или 16. Но эти даты нужны для поддержания иллюзии. Так X продолжает писать Y, а Y к Иксу до протяжении многих страниц. Иногда вступает какой-нибудь посторонний Z, вносит и свою эпистолярную лепту. Однако только ради того, чтобы растолковать читателю, не глядя, впрочем, на него, оставаясь к нему в профиль, события, которые без ущерба для естественности или по какой-либо другой причине ни X ни Y не могли бы в письме разъяснить. Да и они пишут не без оглядки. Все эти «помнишь, как когда-то и там-то следуют обстоятельные воспоминания» вводятся не столько для того, чтобы освежить память корреспондента, сколько для того, чтобы дать читателю нужную справку. Так что, в общем, картина получается довольно комическая. Особенно повторяюсь смешные эти аккуратно выписанные и ни к черту не нужные даты. И когда в конце вдруг протискивается Z, чтобы написать своему личному корреспонденту, ибо в таком романе переписываются решительно все о смерти X и Y или о благополучном их соединении, то читатель внезапно чувствует, что всему этому предпочел бы самое обыкновенное письмо от налогового инспектора. Вообще говоря, я всегда был наделен недюжинным юмором. Дар воображения связан с ним. Горе тому воображению, которому юмор не сопутствует. Одну минуточку. Я списывал письмо, и оно куда-то исчезло. Но могу продолжать. Соскользнуло под стол. Через неделю я получил ответ. Пять раз заходил на почтам, ты был очень нервен. Феликс сообщал мне, что с благодарностью принимает мое предложение. как часто случается с полуграмотными, тон его письма совершенно не соответствовал тону его обычного разговора. В письме это был дрожащий фальцет с провалами витиеватой хрипоты, а в жизни самодовольный посок с дидактическими низами. Я написал ему вторично, приложив 10 марок и назначив ему свидание 1 октября в 5 часов вечера у бронзового всадника в конце бульвара, идущего влево от вокзальной площади в Тарнице. Я не помнил ни имени всадника, какой-то герцог, ни названия бульвара, но однажды, проезжая по Саксонии в автомобиле знакомого купца, застрял в Тарнисе на два часа. Моему знакомому вдруг понадобилось среди пути поговорить по телефону с Дрестоном. И вот, обладая фотографической памятью, я запомнил бульвар, статую, еще другие подробности. Это снимок небольшой, однако, зная способ увеличить его, можно было бы прочесть, пожалуй, даже вывески, ибо аппарат у меня превосходный». Моё почтенное от шестнадцатого написано от руки, я писал его на почтамте, так взволновался, получив ответ на моё почтенное от девятого, что не мог отложить до возможности настукать, да и особенных причин стесняться своих почерков, у меня их несколько ещё не было, я знал, что в конечном счёте получателем окажусь я. Отослав его, я почувствовал то, что чувствует должен быть полумёртвый лист, пока медленно падает на поверхности воды». Незадолго до 1 октября, как-то утром, мы с женой проходили Тиргартеном и остановились на мостике, облокотившись о перила. В неподвижной воде отражалась гобеленовая пышность буры и рыжей листвы, стеклянная голубизна неба, темные очертания перил и наших склоненных лиц. Когда падал лист, то навстречу ему из тенистых глубин воды летел неотвратимый двойник. Встреча их была беззвучна. Падал, кружась лист, и, кружась, стремилось к нему его точное отражение. Я не мог оторвать взгляды от этих неизбежных встреч. «Пойдем», — сказала Лида и вздохнула. «Осень, осень», — приговорила она, погодя. «Осень, да, это осень». Она уже была в меховом пайто, пёстром леопардовым. «Я влёкся сзади на ходу, пронзая тростью палые листья». «Как славно сейчас в России», — сказала она, — То же самое она говорила ранней весной, в ясные зимние дни. Одналетняя погода никак не действовала на ее воображение. А есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля, Давно усталый раб. Пойдем, усталый раб, мы должны сегодня раньше обедать. Замыслил я побег, замыслил я побег. Тебе, пожалуй, было бы скучно, Лиды, без Берлина, без пошлости и ордолеона. Ничего не скучно. Мне тоже страшно хочется куда-нибудь. Солнышко, волнышки. Жить да пожимать. Я не понимаю, почему ты его так критикуешь. Давно завидное мечтается. Ах, я его не критикую. Между прочим, что делать с этим чудовищным портретом, не могу его видеть. Давно усталый раб. Смотри, Герман, верховые. Она думает, эта тетеха, что очень красиво. Ну же, иди Ты все отстаешь, как маленький. Не знаю, я его очень люблю. Моя мечта была бы ему подарить денег, чтобы он мог съездить в Италию. Мечта! Мечтается мне доля. В наше время бездарному художнику Италии ни к чему. Так было когда-то давно. Давно, завидное. Ты какой-то сонный, Герман. Пойдем чуточку шипче, пожалуйста. Буду совершенно откровенен. Никакой особой потребности в отдыхе я не испытывал. Но последнее время так у нас с женой завелось. Чуть только мы оставались одни, я с тупым упорством направлял разговор в сторону обители чистых нег. Между тем я с нетерпением считал дни. Отложил я свидание на 1 октября, дабы дать себе время одуматься. Мне теперь кажется, что если бы я одумался и не поехал в Тарниц. то Феликс до сих пор ходил бы вокруг бронзового герцога, присаживаясь излитка на скамью, чертя палкой те земляные радуги слева направо и справа налево, что чертит всякий, у кого есть трость и досуг. Вечная привычка нашей окружности, в которой мы все заключены. Да, так бы он сидел до сегодняшнего дня. А я бы все помнил о нем с дикой тоской и страстью. Огромный ноющий зуб, который нечем вырвать, женщина, которой нельзя обладать, Место, до которого в силу особой топографии кошмаров, никак нельзя добраться. Тридцатого вечером, накануне моей поездки, Ордолеон и Лида раскладывали кабалу. А я ходил по комнатам и гляделся во все зеркала. Я в то время был еще в добрых отношениях с зеркалами. За две недели я отпустил усы. Это изменило мою наружность к худшему. Над бескровным ртом... Топорчилась темно-рыжеватая щетина с непристойной проплешинкой посередине. Было такое ощущение, что эта щетина приклеена, а не то мне казалось, что на губе у меня сидит небольшое жесткое животное. По ночам я в полудремоте хватался за лицо, и моя ладонь бы не узнавала. Ну, ходил, значит, по комнатам, курил, и из всех зеркал на меня смотрела испуганно серьезными глазами наспер загримированная личность». Ордолеон в синей рубашке с каким-то шотландским галстуком хлопал картами, будто в кабаке. Лида сидела к столу боком, заложив ногу на ногу. Юбка поднялась до поджилок и выпускала папиросный дым вверх, сильно выпитив нижнюю губу и не спуская глаз с карт на столе. Была черная ветреная ночь. Каждые несколько секунд промахивал над крышами бледный луч радиобашни. Световой тик, тихое безумие прожектора. В открытое узкое окно ванной комнаты доносился из какого-то окна во дворе стобный голос громковещателя. В столовой лампа освещала мой страшный портрет. Ордолеон в синей рубашке хлопал картами. Лида облокотилась на стол, дымилась пепельница. Я вышел на балкон. «Закрой, дует!» — раздался из столовой лидин голос. От ветра мигали и щурились осенние звезды. Я вернулся в комнату. «Куда наш красавец едет?» — спросил Ардальон, неизвестно к кому обращаясь. «В Дрезден», — ответила Лида. Они теперь играли в дураки. «Мое почтение Сикстинской», — сказал Ардальон. «Этого, кажется, я не покрою. Этого, кажется, так, потом так, а это я принял. Ему бы лечь спать, он устал», — сказала Лида. «Послушай, ты не имеешь права подсматривать, сколько осталось в колоде, это нечестно». «Я машинально», — сказал Ардальон. «Не сердись, голуба, а надолго он едет. И эту тоже, Ардалешка, эту тоже, пожалуйста, ты ее не покрыл». Так они продолжали, долго говоря то о картах, то обо мне. как будто меня не было в комнате, как будто я был тенью и бессловесным существом. И эта их шуточная привычка, оставлявшая меня прежде равнодушным, теперь казалась мне полной значения. Точно я и вправду присутствую только в качестве отражения, а тело мое далеко. На другой день, около четырех, я вышел в Тарнице. У меня был с собой небольшой чемодан. Он стеснял свободу передвижения. Я принадлежу к породе тех мужчин, которые ненавидят нести что-либо в руках. Щеголяя дорогими кожаными перчатками, люблю на ходу свободно размахивать руками и топырить пальцы. Такая у меня манера. И шагаю я, ладно, выбрасывая ноги носками в не по росту моему маленькие, в идеально чистой и блестящей обуви в мышиных гетрах. Гетры тоже, что перчатки, они придают мужчине добротное изящество, сродное особому каше дорожных принадлежностей высокого качества. Я обожаю магазины, где продаются чемоданы. Их хруст и запах, девственность свиной кожи под чехлом. Но я отвлекся. Я отвлекся. Я, может быть, хочу отвлечься. Но все равно. Дальше. Ну, я, значит, решил оставить сначала чемодан в гостинице. Пересек, пересек площадь, озираясь не только с целью найти гостиницу, а еще стараясь площадь узнать, ведь я проезжал тут, вон там бульвары, почтамт. Но я не успел дать памяти поупражняться, в глазах мелькнула вывеска гостиницы. По бокам двери стояло по два лавровых деревца в катках. Этот посул роскоши был обманчив, входившего сразу ошеломляла гухонная вонь, Двое усатых простаков пили пиво у стойки. Старый лакей, сидя на корточках и виляя концом салфетки, зажатой подмышкой, валял пузатого белого щенка, который вилял хвостом тоже. Я спросил комнату, предупредил, что у меня будет, может быть, ночевать брат. Мне отвели довольно просторный номер с читой кровати и с графином мертвой воды на круглом столе, как в аптеке. Лакей ушел. Я остался в комнате один. Звенело в ушах, я испытывал странное удивление. Двойник мой, вероятно, уже в том же городе, что я. Ждет уже, может быть. Я здесь представлен в двух лицах. Если бы не усы и разница в одежде, служащей гостиницы, а, может быть, продолжал я думать, соскакивая с мысли на мысль, он изменился и больше не похож на меня, и я понапрасну сюда приехал. «Дай Бог», — сказал я с силой, и сам не понял, почему я это сказал. Ведь сейчас весь смысл моей жизни заключался в том, что у меня есть живое отражение. Почему же я упомянул имя небытного Бога? Почему вспыхнула во мне дурацкая надежда, что мое отражение исковеркало? Я подошел к окну, выглянул. Там был глухой двор. И с круглой спиной татарин в тюбетейке показывал босоногой женщине синий коврик. Женщину я знал. И татарина знал тоже. И знал эти лопухи. собравшиеся в одном углу двора, и воронку пыли, и мягкий напор ветра, и бледное селедочное небо. В эту минуту постучали, вошла горничная с постельным бельем, и когда я опять посмотрел на двор, это уже был не татарин, а какой-то местный оборванец, продающий подтяжки, женщины же вообще не было. Но пока я смотрел, опять стало все соединяться, строиться, составлять определенные воспоминания, вырастая и теснясь лопухи в углу двора, и рыжая Христина Форсман щупала коврик, и летел песок. И я не мог понять, где ядро, вокруг которого все это образовалось, что именно послужило толчком, зачатием. И вдруг я посмотрел на графин с мертвой водой, и он сказал «тепло», как в игре, когда прячут предмет Я бы, вероятно, нашел, в конце концов, тот пустяк, который бессознательно замеченный мной мгновенно пустил в ход машину памяти. А, может быть, и не нашел бы, а просто все в этом номере провинциальной немецкой гостиницы и даже вид в окне было как-то смутно и уродливо схоже с чем-то уже виденным в России. Давным-давно. Тут, однако, я спохватился, что пора идти на свидание, и, натягивая перчатки, поспешно вышел. Я свернул на бульвар, Миновал почтамт. Дул ветер, и наискось через улицу летели листья. Несмотря на моё нетерпение, я с обычной наблюдательностью замечал лица прохожих, вагоны трамвая, казавшиеся после Берлина игрушечными, лавки из полинский цилиндр, нарисованный на влупившейся стене вывески, фамилию над булочной Карл Шпис, напоминавшую мне некоего Карла Шписа, которого я знавал в Волжском посёлке, и который тоже торговал булками. Наконец, в глубине бульвара встал на дыбы бронзовый конь, опираясь на хвост, как дятел. И если б герцог на нем энергичнее протягивал руку, то при тусклом вечернем свете памятник мог бы сойти за петербургского всадника. На одной из скамеек сидел старик и поедал из бумажного мешочка виноград. На другой расположились две пожилые дамы. Старуха огромной величины полулежала в колясочке для коллег, и слушала их разговоры, глядя на них круглым глазом. Я дважды, трижды обошел памятник, отметив придавленную копытом змею, латинскую надпись «Ботфорту» с черной звездой шпоры. Змеи, впрочем, никакой не было, это мне почутилось. Затем я присел на пустую скамью, их было всего полдюжины, и посмотрел на часы. Три минуты шестого. По газону прыгали воробьи, На вычерванной изогнутой клумбе цвели самые гнусные в мире цветы — астры. Прошло минут десять. Такое волнение, что ждать в сидячем положении не мог. Кроме того, вышли все папиросы. Курить хотелось до бешенства. Свернув с бульвара на боковую улицу, мимо черные кирки, с претензиями на старину, я нашел табачную лавку. Вошел автоматический звонок, продолжал зудеть. Я не прикрыл двери. «Будьте добры», — сказала женщина в очках за прилавком. Вернулся, захлопнул дверь. Над ней был натюрморт Ордолеона. Трубка на зеленом сукне и две розы. «Как это к вам?» — спросил я со смехом. Она не сразу поняла, а поняв, ответила. «Это сделала моя племянница. Недавно умерла». «Что за дичь?» — подумал я. Ведь нечто очень похожее, если не точь-в-точь -точь такое, я видел у него. Что за дичь? Э, ладно, ладно, сказал я вслух. Дайте мне назвал сорт, который курю, заплатил и вышел. Двадцать минут шестого. Не смеющий вернуться на урочное место, Давай еще время судьбе переменить программу, еще ничего не чувствуя, ни досады, ни облегчения, я довольно долго шел по улице, удаляясь от памятника. И все... и все останавливался, пытаясь закурить. Ветер воровал у меня огонь. Наконец я забился в подъезд, надул ветер. Какой каламбур. И стоя в подъезде, и смотря на двух девочек, игравших возле по очереди, бросавших стеклянный шарик с радужной искрой внутри, а то на корточках, подвигавших его пальцем, а то еще сжимавших его между носками и подпрыгивавших, все для того, чтобы он попал в лунку, выдавленную в земле под березой с раздвоенным стволом, смотря на эту сосредоточенную, безмолвную, кропотливую игру, я почему-то подумал, что Феликс прийти не может по той простой причине, что я сам выдумал его, что создан он моей фантазией, жадной до отражений, повторений, масок, и что мое присутствие здесь, в этом захолустном городке, нелепо и даже чудовищно. Вспоминаю теперь он и городок. И вот я в странном смущении, приводить ли еще примеры тех его подробностей, которые неприятнейшим образом перекликались с подробностями, где-то и когда-то виденными мной. Мне даже кажется, что он был построен из каких-то отбросов моего прошлого. Ибо я находил в нем вещи совершенно замечательные По жуткой и необъяснимой близости ко мне Приземистый бледно домишка, Двойник которого я видел на охте Лавку старьевщика, где висели костюмы знакомых мне покойников Тот же номер фонаря Всегда замечаю номера фонарей Как настоявшим перед домом, где я жил в Москве И рядом с ним такая же голая береза В таком же чугунном корсете и с тем же раздвоением ствола Поэтому я и посмотрел на номер. Можно было бы привести еще много примеров, иные из них такие тонкие, такие, я бы сказал, отвлеченно личные, что читателю, о котором я как нянька забочусь, они были бы непонятны. Да и кроме того, я не совсем уверен в исключительности сих явлений. Всякому человеку, одаренному повышенной приметливостью, знакомы эти анонимные пересказы из его прошлого, эти будто бы невинные сочетания деталей, мерзко отдающие плагиатом. Оставим их на совести судьбы и вернемся с замиранием сердца, с тоской и неохотой к памятнику в конце бульвара. Старик доел виноград и ушел. Женщина умиравшие от водянки, укатили. Никого не было, кроме одного человека, который сидел как раз на той скамейке, где я сам, давеча, сидел, и, слегка подавшись вперед, расставив колени, кормил крошками воробьев. Его палка, небрежно прислоненная к сиденью скамьи, медленно пришла в движение в тот миг, как я ее заметил. Она поехала и упала на гравий. Воробьи вспорхнули, описали дугу, разместились на окрестных кустах.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 «Вот тому не попало», — сказал я, указавши пальцем на воробья, который стоял в сторонке, беспомощно хлопая клювом. «Молот!» — заметил Феликс. «Видите, еще хвоста почти нет. Люблю птичек», — добавил он приторной ужимкой. «Ты на войне побывал?» — спросил я и несколько раз сряду прочистил горло. Голос был хриплый. «Да», — ответил он. «А что?» «Так, ничего».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 и привел в нужные мне настроение. «Вы забыли на траве!» — пробормотал он растерянно. «Я не знал, увижу ли вас опять!» «Украл и продал!» — крикнул я. Даже притопнул. Ответ его был замечателен. Сперва мотнул головой, что значило «не крал», и тотчас кивнул, что значило «продал». В нем, мне кажется, был собран весь букет человеческой глупости. «Черт с тобой!» — сказал я.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 Все в свое время. Я тебя спрашивал, что ты еще обо мне думаешь? ну пожалуйста. почему я знаю? Вы любите разъезжать, вот это я знаю. А больше я не знаю ничего. Между тем завечерело. Воробьи исчезли давно. Всадник потемнел и как-то разросся. Из-за траурного дерева бесшумно появилась луна, мрачная, жирная. облака мимоходом надела на нее маску. Остался виден только ее полный подбородок. Вот что, Феликс, тут темно и неуютно, ты, пожалуй, голоден. Пойдем, закусим где-нибудь и за кружкой пива продолжим наш разговор. Ладно? Ладно, отозвался он, слегка оживившись и глухомысленно купил Пустому желудку одно только и можно сказать. Перевожу дословно. По-немецки все это у него выходило в рифмочку.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 потом на Феликса. Конечно, из-за моих усов сходство не так бросалось в глаза. Я и опустил их, собственно, для того, чтобы, появляясь с Феликсом вместе, не возбуждать чересчур внимания. Кажется, у Паскаля встречается где-то умная фраза о том, что двое похожих друг на друга людей особого интереса в отдельности не представляют. Но, коль скоро появляются вместе, сенсация. Паскаля самого я не читал и не помню, где слямзил это изречение.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 Все это отступление, отступление в литературном смысле, разумеется, отнюдь не в военном. Я ничего не боюсь, я все расскажу. Нужно признать, восхитительно владею не только собой, но и слогом. Сколько романов я понаписал в молодости, так вот между делом и без малейшего намерения их опубликовать. Еще изречение: опубликованный манускрипт, как говорил Свифт, становится похож на публичную женщину.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 Такой мелкий-мелкий, ветреный, с сокращениями и без твердых знаков. И, наконец, почерк, который я особенно ценю. Крупный, четкий, твердый и совершенно безличный. Ну, словно пишет им абстрактная в схематической манжете рука, изображаемая в учебниках физики или на указательных столбах. Я начал было именно этим почерком писать предлагаемую читателю повесть, но вскоре сбился. Повесть эта написана всеми двадцатью пятью почерками, вперемешку. Так что наборщики, или неизвестные мне машинистка, или, наконец, тот определенный выбранный мной человек, тот русский писатель, которому я мою рукопись доставлю, когда подойдет срок, подумают, быть может, что писала мою повесть несколько человек. А также, весьма возможно, что какой-нибудь красоподобный эксперт с хитрым личиком усмотрит в этой какографической роскоши признак ненормальности. Тем лучше.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 Не спорю и и опытный фантазии, и я останусь на бабах. Не было бы не трудно принять наперёд меры против такого наглого похищения. Приму ли их это другой вопрос. Мне может быть даже лестно, что ты украдёшь мои вещи. Кража лучший комплимент, который можно сделать вещи. И знаешь, что самое забавное? Ведь решившись на приятное для меня воровство,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 переспросил он, сладостно крякнув. «Я спрашиваю, ты умеешь править автомобилем?» как же, ответил он самодовольно. «У меня был приятель-шофер. Служил у одного нашего помещика. Мы с ним однажды раздавили свинью. Как она бежала!» Лакей принес какое-то рагу в большом количестве и картофельное пюре. «Где я уже видел пенсне на носу у Лакея?» «Вспомнил только сейчас, когда пишу это».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 Итак, я отпил пиво и продолжал. Итак, родился я в богатой семье. У нас был дом и сад. Ох, какой сад, Феликс! Представь, представь себе розовую чищобу, целые заросли роз, розы всех сортов, каждый сорт с дощечкой, и на дощечке название. Название розам дают такие же звонкие, как скаковым лошадям. Кроме рос росло в нашем саду множество других цветов, и когда по утрам все это бывало обрызгано росой, зрелище. Зрелище, Феликс, получалось сказочное. Мальчиком я уже любил и умел ухаживать за нашим садом. У меня была маленькая лейка и маленькая мотыга, и родители мои сидели в тени старой черешни, посаженные еще дедом, и глядели с умирением, как я маленький и деловитый. «Вообрази, вообрази эту картину!»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 Такой же бедняк ведёт совсем иной образ жизни. Прилично одет, обеспечен, сыт, вращается среди богатых весельчаков. Но почему это так? А потому, Феликс, что принадлежат они к разным классам. И если уж мы заговорили о классах, то представь себе одного человека, который зайцем едет в четвёртом классе, и другого, который зайцем едет в первом. Одному твёрдо, другому мягко. А между тем у обоих кошелек пуст. Вернее, у одного есть кошелек, хоть и пустой, а у другого и этого нет. Просто дырявая подкладка. Говорю тебе так, чтобы ты осмыслил разницу между нами. Я актер, живущий в общем на фуфу. -фу. Но у меня всегда есть резиновые надежды на будущее, которые можно без конца растягивать. У тебя же и этого нет. Ты всегда бы остался нищим, если бы не чудо,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 Ведь и десятка была уже для тебя едва мыслимой бесконечностью. А теперь мы как бы сошли за угол бесконечности. И там сияет сотенка, за ней другая. И как знать, Феликс, может быть, зреет еще один четвертый знак? Кружится голова, страшно щекотно, но это так, это так. Вот видишь ты, до какой степени привык к своей убогой судьбе, что сейчас едва ли улавливаешь мою мысль.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 Но не все рассуждают, как ты. Иначе не было бы ремесла такого, как мое. Не правда ли? Итак, мой директор предложил мне за небольшую сумму, что-то около десяти тысяч, это, конечно, пустяк, фу-фу, но больше не дают, сниматься в фильме, где герой-музыкант. Я, кстати, сам обожаю музыку, играю на нескольких инструментах. Бывало, летним вечером беру свою скрипку, иду в ближний лесок. Ну так вот. Дублёр Феликс – это лицо, могущее в случае надобности заменить данного актёра. Актёр играет, его снимает аппарат, осталось доснять пустяковую сценку. Ну, скажем, герой должен проехать на автомобиле, а тут возьми он, да и заболей, а время не терпит. тут ты вступаешь вступает в свою должность дублёр, проезжает на этом самом автомобиле, ведь ты умеешь управлять. И когда зритель смотрит фильму, ему в голову не приходит, что произошла замена. Чем сходство совершеннее, тем она дороже ценится. Есть даже особые организации, занимающиеся тем, что знаменитостям подыскивают двойников. И жизнь двойника прекрасна. Он получает определенные жалование, а работать приходится ему только изредка. Да и какая это работа? Оденется тот в точь, как одет герой, а вместо героя провеликнет на нарядной машине. Вот и все. Разумеется, болтать о своей дружбе он не должен.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 он пьяница и развратник, и тетка моя все глаза из-за него выплакала, пока он, слава богу, не разбился насмерть, грохнувшись с качелей. Эти кинематографы да цирки! Так ли все это было? Верно ли следуя моей памяти, или же выбившись из строя, своевольно пляшет мое перо? Что-то уж слишком литературен этот наш разговор, смахивает на застеночные беседы в бутафорских кабаках имени Достоевского, еще немного и появится сударь, даже в квадрате сударец, знакомый взволнованный говорок, и уже непременно, непременно, а там и весь, весь мистический гарнир нашего отечественного пинкертона. Меня даже некоторым образом мучит, то есть даже не мучит мысль, что я как-то слишком понадеялся на свое перо. Узнаете тон этой фразы? Вот именно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 Что-то жгучее, нестерпимое, гнусное, от чего я не могу отвязаться, прилипло, ну, все равно, как если в потемках нарваться на мухоморовую бумагу. И главное, не знаешь, где зажигается свет. Нет, разговор наш был не таков, каким он изложен. То есть, может быть, слова-то были именно такие, вот опять, но не удалось мне или не посмел я передать особые шумы, сопровождавшие его.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 Так мы сидели, и я продолжал уговорчиво бормотать. Говорю вообще с трудом. Те речи, которые, как будто дословно привожу, вовсе не текли так плавно, как текут они теперь на бумагу. Да и нельзя начертательно передать мое косноязычие, повторение слов, спотыкание, глупое положение придаточных предложений, заплутавших, потерявших матку, и все те лишние нечленораздельные звуки, которые дают словам подпорку или лазейку.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 Я с каким-то тончайшим наслаждением, ликуя, дрожа всем телом, сказал, «Его сиятельство прийти не могут они зарезались бритвой». А между тем любитель актер, игравший князя, уже выходил в белых штанах с улыбкой на радужном от грима лице. И все повисло. Ход мира был мгновенно пресечен. И я до сих пор помню, как глубоко я вздохнул этот дивный грозовой озон чудовищных катастроф.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 что продли я монолог о кинематографе, Феликс встанет и уйдет, вернув мне десять марок. Нет, впрочем, он не вернул бы, могу поручиться. Слово «деньги» по-немецки такое увесистое, «деньги» по-немецки золото, по-французски серебро, по-русски медь, произносилось им с необычайным уважением и даже сладострастием. Но ушел бы он непременно, да еще с оскорбленным видом.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 Вон там, у локтя. Я вижу, ты взволновался. Да, эти деньги будут твоими. Ты их даже получишь вперед, если согласишься на дело, которое я тебе предложу. Ведь неужели ты не сообразил, что о кинематографе я говорил так в виде пробы, что никакой я не актер, а человек деловой, толковый. Короче говоря, вот в чем состоит дело. Я собираюсь произвести кое-какую операцию, и есть маленькая возможность... что впоследствии до меня доберутся. Но подозрения сразу отпадут, ибо будет доказано, что в день и в час совершения этой операции я был от места действия очень далеко. «Кража?» — спросил Феликс, и кто то мелькнуло в его лице. «Странное удовлетворение». «Я вижу, что ты не глуп», — продолжал я, понизив голос до шепота. «Ты, видимо, давно подозревал неладное, и теперь доволен, что не ошибся, как бывает доволен всякий, убедившись в правильности своей догадки». «Мы оба с тобой падки на серебряные вещи». «Ты так подумал, не правда ли?» «А может быть, тебе просто понятно, что я не чудак, не мечтатель, с бзиком, отдельный человек». «Кража?» — снова спросил Феликс, глядя на меня ожившими глазами.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 Это произойдет совершенно естественно, друг мой. Надев мой пиджак, ты в нем найдешь мой бумажник, а в бумажнике деньги. Что же я должен дальше делать? Я тебе уже сказал, прокатиться. Ну, скажем так, я тебя снаряжаю, а на следующий день, когда сам-то я уже далеко, ты едешь кататься, тебя видят, тебя принимают за меня, возвращаешься, я уже тут как тут, сделав свое дело. Хочешь точнее? Изволь.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 Мне приснился отвратительный сон. Мне приснилась собачка, но не просто собачка, а уже собачка Маленькая, с черными глазками, жгучей личинки, и вся беленькая, холодненькая. Мясо не мясо, а скорее сальце или бламанже, а вернее всего мясцо белого червя. Да притом с волной и резьбой, как бывает на пасхальном баране из масла. «Гнусная мимикрия, хладнокровное существо, созданное природой под собачку, с хвостом, с лапками, все как следует. Она то и дело попадалась мне под руку, невозможно было отвязаться, и когда она прикасалась ко мне, то это было как электрический разряд. Я проснулся. На простыне соседней постели лежала, свернувшись холодным белым пирожком, все та же гнусная лжесобачка. Так, впрочем, сворачиваются личинки».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 Я вспомнил наш разговор, вспомнил, что мне не удалось его убедить, и новая, занимательнейшая мысль овладела мной. Читатель, я чувствую себя по-детски свежим после недолгого сна. Душа моя как бы промыта. Мне в конце концов шел всего только 36 шестой год. Щедрый остаток жизни мог быть посвящен кое-чему другому, нежели мерзкой мечте.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 Конечно, больше никогда с этой минуты чистота, счастье чистоты, так и я, высказав вчера все, все уже вперед испытав, измучившись и насладившись в полной мере, был совершенно готов отказаться навсегда от соблазна. Все стало так просто. На соседней кровати спал случайно пригретый мною бродяга. Его пленные бедные башмаки и носками внутрь стояли на полу. Из пролетарской аккуратностью было сложено на стуле его платье. Что я, собственно, делал в этом номере провинциальной гостиницы? Какой смысл был дальше оставаться тут? И этот трезвый тяжелый запах чужого пота, это бледно-серое небо в окне, большая черная муха, сидевшая на графине, все говорило мне «Уйди! Встань и уйди!» Я спустил ноги на завернувшийся коврик, Зачесал карманным гребешком волосы с висков назад, бесшумно прошел по комнате, надел пиджак, пальто, шляпу, подхватил чемодан и вышел, неслышно прикрыв за собою дверь. Думаю, что если бы даже ей взглянул невзначай на лицо моего спящего двойника, я бы все-таки ушел. Но я и не почувствовал побуждения взглянуть.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 Остались соленые следы яичницы, торопливо съедены в вокзальном буфете. Так на низкой пищеводной ноте кончается эта смутная глава.